Глава двадцать седьмая. Безумный день. Дьявол был в полтора раза выше меня, но когда он повернул ко мне голову, я с облегчением выдохнул. «Это шлем», — сказал я, оборвав неразборчивое бормотание Кристины, которое, кажется, затеяло читать молитву. «Что?» — спросила она. «Шлем», — повторил я. «У него на голове». Ошибка была простительна. Освещение здесь, наизнанке, было таким себе. Я вообще не мог определить источник света. Уж не солнце так точно. Поэтому при появлении рогатой фигуры с учетом общего антуража, первая мысль просто обязана была быть такой – дьявол. Но теперь я разглядел, что это всего лишь шлем с металлическими рогами, подобие Апула Коринфского, с полоской, защищающей нос, и заостренными по краям отверстиями для глаз. Только вот вместо глаз под шлемом клубилась тьма. Доспехи дьявола были под стать изнанке. Серое клубящееся нечто, с которого буквально соскальзывал взгляд. Зато в правой руке он держал весьма конкретное оружие. Гипертрофированную многолопастную булаву. И она светилась. Так, как всегда светится в руках хозяина личное оружие. В мгновение ока вся маскировка дьявола перестало иметь для меня значение. Я понял, что, сказав о кукловоде, не ошибся и улыбнулся. «Мсиэлла Канте, полагаю. Спасибо, что нашли время зайти. Очень рад познакомиться с вами лично». Мне показалось, несмотря на то, что лица не было видно, что дьявол смешался. Он явно ждал не такой реакции от человека, которого выбросило наизнанку. А может а Может, он просто ожидал увидеть совершенно другого человека. Точнее, других людей. Пацана семнадцати лет и такую же девчонку. Но дьявол быстро справился со своим замешательством. «Я зашел попрощаться, Клышах», – прогремел он нечеловеческим голосом. «С вами обоими». «Уже уходишь», – я притворился расстроенным. Но дьявол не собирался продолжать обмен любезностями. Он сделал шаг, неуловимо превратившийся в прыжок. Взвился к серому небу. Булава вспыхнула так, будто в этом нечеловеческом небе загорелось солнце. «Щит!» – закричала Кристина не своим голосом. «Щит!» – это, наверное, первое, что приходило в голову белому магу в такой ситуации. Даже минуя голову, просто инстинктивная реакция. И нападавший не мог этого не знать. Будь рядом Мишель, я бы положился на его щит. Но сам в обороне играл хуже, чем в нападении. И рискнул. Белое зеркало. Дьявол приземлился с грохотом. По изначальной земле пробежала дрожь, от которой у меня подкосились ноги. Кристина вцепилась мне в плечо, к счастью, не мешая движению руки. Булава обрушилась на спешно выставленную защиту. Удар я почувствовал, как будто вновь проходил тестирование на определение магического уровня. Меня всего словно бы переполняла чужая энергия. И тут же она хлынула обратно. Булава взмыла к небу. Дьявол, пытаясь ее удержать, попятился, взмахнув левой рукой. «Ну!» – повернулся я к Кристине. Она быстро взяла себя в руки. Мои контуру еще приходили в себя после такой мощной атаки, но ее, не тратившие энергию, были готовы. Кристина подняла правую руку, и с неба в грудь дьявола полетели черные стрелы. Гравитация победила. Гигант рухнул на землю, в очередной раз вызвав дрожь. «Вы!» – заревел он, как огромный обиженный ребенок. «Как вы посмели! Вы сгниете здесь!» Дьявол опёрся на локоть, приподнялся, и тут произошло нечто неожиданное. На грудь ему запрыгнулась сущность. Нисколько не смущаясь ростом и могуществом противника, она запустила лапы в прорези для глаз, в темноту. И дьявол заорал от боли, вполне человеческим голосом. А на него уже запрыгнула вторая сущность, третья, четвёртая. На нас они не обращали внимания. Догадка пришла быстро. Изнанке было плевать на правых и виноватых. Ей было все равно, кто тут охотник, а кто жертва, кто кого и с какой целью сюда вытолкнул. Изнанка пожирала всех нарушителей ее личного пространства. И, видимо, в первую очередь тех, кто проявлял себя более активно. А дьявол не стеснялся расплескивать магию. Он весь был ею окутан и пронизан. Изнанке это не понравилось, и она в штатном режиме. Устраняла помеху. Кристину, похоже, посетили те же мысли. «Бежим!» – дёрнула она меня за рукав. Мы помчались к трещинам. Возле дьявольской остановились. помятуя о том, как нас отшвырнуло, в этот раз попытались пройти медленно. У Кристины почти получилось. Жёлтый цвет разлился по ней. Она частично погрузилась внутрь. А я опять будто во что-то уперся. «Не выходит!» сказал я с досадой. «Иди одна! Меня что-то не пускает!» Кристина отшатнулась от трещины. Задумчиво посмотрела на меня. И вдруг, приблизившись, резким движением распахнула на груди полы моей куртки. «Давай не здесь!» сказал я. «Возвращайся! Там найдешь себе кого-нибудь!» «Заткнись!» рыкнула Кристина и что-то подняла. Я был готов увидеть жемчужину. Больше-то ничего не привык носить. Но увидел другое. «Медаль!» – выдохнул я. Жемчужина, порождение другого мира, исчезла. А вот золотая медаль на шелковой ленте, надетая мне на шею Луизой, никуда не делась. Кристина молча сорвала ее с моей шеи и запустила в сторону дьявола, который с ревом отбивался от сущностей, пытаясь подняться. «Вот что удерживало тебя здесь! Идем!» Мы снова взялись за руки. Наша трещина, та, через которую мы сюда попали, уже почти заросла. От нее осталось пятно размером с кулак. Выход оставался только один. И мы одновременно шагнули в трещину, оставленную дьяволом. Теорию навигации при путешествиях из человеческого мира на его изнанку и обратно На первом курсе не преподавали. Я подозревал, что в академической программе этой теории и вовсе не нашлось места. Так что я не обременял себя никакими ожиданиями. И как следствие, нисколько не удивился, когда мы с Кристиной оказались вместо парадного зала Академии в совершенно ином помещении. Я быстро отметил изменившееся самоощущение. Ко мне вернулось тело Кости Борятинского. Косвенным подтверждением служило и то, что ладонь, которую я сжимал, сделалась меньше, а кожа на ней нежнее. Кристина тоже переместилась в актуальную телесную оболочку. Вернулась и наша одежда – парадная академическая форма. Помещение, в котором мы оказались, было мне однозначно знакомо, хотя с этого ракурса я его не осматривал. Но кровать, стоящая посередине, служила более чем надежным ориентиром. В кровати лежал смертельно бледный великий князь Борис Александрович. Над ним в воздухе парила проекция его астрального тела во всем своем истощенном великолепии. Баронесса Клавдия Вербицкая была здесь, и смотреть на нее было страшно. Казалось, что последний месяц девушка провела в концлагере. Кожа обтягивала череп, глаза ввалились, но сияли бешеным огнем, слишком хорошо мне знакомым. Сдаваться Клавдия не собиралась. Ее руки продолжали что-то делать с астральным телом цесаревича с такой скоростью, что я не мог различить пальцев. «Костя?» Чуть слышно сказала она, как будто даже не глядя в мою сторону. «Ты здесь? Или у меня галлюцинации?» «Здесь». Я шагнул было к ней, но споткнулся. Опустил взгляд вниз. И сердце замерло. У меня под ногами, скрючившись на боку, лежал император. Выглядел он ничуть не лучше Клавдии. Глаза были закрыты и окружены темными пятнами. Чуть в стороне от императора, лицом в пол, лежал человек в белом медицинском халате. Рядом с ним еще двое людей. Казалось, что здесь кто-то устроил бойню. Но против этого вывода говорило отсутствие ран. «Что произошло?» – спросил я. «Цесаревич умирает. По щеке Клавдии потекла слезинка. «Я ничего не могу сделать. Мы все ничего не смогли сделать. Сначала господин Юнг, потом я... Мы забрали у них всю энергию, но...» Картина собралась в единое целое. У Бориса случился очередной приступ. Судя по тому, что я вижу такой силы, что все предыдущие приступами не считались вовсе, когда придворный врач – господин Юнг, если не ошибаюсь. Исчерпал собственные возможности. На подмогу вызвали Клавдию. Хотя кто её знает? Может, она планово находилась здесь. Однако привычные манипуляции эффекта не дали. Клавдия тоже быстро истощилась. И император отдал ей свою силу. Но и этого оказалось мало. Одного за другим Клавдия опустошила ещё троих людей. И теперь осталась один на один со смертью. «Так бери мою» сказал я. Выпустив руку Кристины, я обошёл императора, встал позади Клавдии и, не придумав ничего лучше, положил ладони ей на шею. Кажется, этого было достаточно. Клавдия глубоко вздохнула, и я почувствовал, как из меня хлещет энергия. В первую очередь чёрная. Клавдия была верна себе. Чувство вновь напоминало тест на магический уровень, но если там энергия сперва заполняла контуры, то тут она только лилась наружу, как из пробитой плотины. Откуда-то извне я чувствовал и небольшой входящий поток. В этом ведь и суть. Маги не вырабатывают энергию. Они её лишь проводят и аккумулируют. Но этот поток был мизерным. Он не мог составить конкуренцию исходящему. «Отпускай», – обречённо сказала Клавдия. «Проблема решена». Спросил я, услышав свой голос, как сквозь подушку. «Нет». «Значит, продолжай». «Костя, ты очень выносливый. Если я продолжу, ты можешь не лишиться сознания, а умереть». «Тогда сама отпускай, мальчишку. Тебе умереть я тоже не позволю». Клавдия издала мученический стон. И тут сверху на моей ладони легли чужие. Рядом со мной встала Кристина. Судя по тому, как широко раскрылись ее глаза, энергетическим донорством занималась нечасто. Задрожала, чуть слышно пискнула, но быстро взяла себя в руки. Сдвинула брови, стиснула зубы. Секунды сменяли друг друга. Медленно, мучительно. У меня темнело в глазах. Но я отгонял дурноту усилием воли. Как будто воля и вправду могла бороться, с энергетическим истощением. И вдруг послышался слабый стон. Почти сразу исходящий поток оборвался. Клавдия качнулась назад. Я подхватил ее. Она уже была без сознания. Астральная проекция над телом великого князя исчезла. Зато сам он открыл глаза и посмотрел в нашу сторону. Мутный поначалу взгляд прояснился. «Опять?» шепнули тонкие губы Бориса. «Опять вернули. Ведь я был так близок. Там было так спокойно». Глаза закрылись, и Борис замолчал. Однако теперь он просто спал, пусть тяжелым и болезненным, но сном. Я откуда-то знал, что жизни его больше ничто не угрожает. Пока. Я огляделся. Увидел кресло у стены. Отнес туда Клавдию. Кристина осталась на месте. Присела на край кровати великого князя. Явно не соображая, что делает. Впрочем, обстановка здесь уже была неформальнее некуда. Так что вряд ли ей прикажут отрубить голову за такую вольность. Усадив Клавдию в кресло, я пощупал ей пульс. Проверил дыхание. Жива. Ей бы еще от кого-нибудь взять энергии для восстановления но, к сожалению, точно не от меня. Я ощущал себя выжатым лимоном, по которому проехал танк. Он жив? Жив! Я присел на подлокотник кресла, повернул голову. Император поднялся с пола. Ухватившись за спинку кровати, встал. Он переводил взгляд с лица сына на лицо Кристины. Возможно, принял ее за Клавдию. Скорее всего, в голове у него сейчас стоял такой туман какого и в изнанке не увидишь». Кристина только и нашла сил, что кивнуть. Император с тяжелым вздохом облегчения провел ладонью по голове Бориса. Трое людей в халатах тоже начали приходить в себя. Шевельнулась в кресле и Клавдия. «Костя», – прошептала она, – «как ты здесь очутился?» «Даже не знаю, стоит ли рассказывать», – честно признался я. Мне требовалось время на размышления. И требовалось понять, что реально произошло в Академии, пока я прохлаждался в изнанке. Куда делась Луиза и все такое прочее? «Я ничего не вижу», – пробормотал мужчина в халате. Тот, что находился ближе всех к императору, стоя на коленях. Он то закрывал лицо ладонями, то отнимал их, крутя головой. Рядом с мужчиной на полу лежало золотое пенсне. Должно быть, слетело, когда падал. Лица мужчины я не видел. Он оказался спиной ко мне. Клавдия попыталась встать навстречу мужчине. Я положил руку ей на плечо и толкнул обратно в кресло. Она не нашла сил сопротивляться. «Простите меня, господин Юнг», – пробормотала Клавдия слабым голосом. «Я пока недостаточно искусно Забрала у вас слишком много. И у вас, и у других. «Зрение должно восстановиться». Господин Юнг с силой потер ладонями лицо, так, будто надеялся стереть с него что-то, мешающее видеть. Однако быстро взял себя в руки, повернулся на голос Клавдии, постарался ей улыбнуться. Теперь я его разглядел. Подумал, что даже не зная о профессии, догадался бы, что передо мной врач. Было в его широком добродушном лице что-то обнадеживающее. «Вы у меня ничего не забирали, милая», – мягко сказал господин Юнг. «Когда я понял, что нахожусь на пределе, я отдал вам остатки энергии сам. Так же, как вслед за мной отдали свою энергию другие. Вам совершенно не в чем себя винить. Я понимал, на что иду, и чем мне это грозит». Клавдия прищурилась, как будто у нее тоже начались проблемы со зрением. «Ох, простите», – вновь извинилась она. «Конечно, господин Юнг. У меня так все смешалось. Право же, я сама не своя». Двум другим людям в халатах, вероятно, тоже целителям, повезло больше, чем Юнгу. Один из них помог подняться врачу, другой подошел к императору. Последний выглядел абсолютно убитым. И вряд ли дело было лишь в одном истощении. Он, сидящий на кровати рядом с сыном, которого только что буквально вытащили с того света, понимал, что это не конец, что приступы будут повторяться, и что уже следующий, возможно, станет последним. У меня детей никогда не было. А если бы были, меньше всего на свете я хотел бы оказаться на месте императора. Пусть даже он управлял самой могущественной на земле державой. Императорский дворец был до такой степени огромным, что в нём запросто можно было бы гулять хоть неделю. Впрочем, таких привилегий нам пока никто предоставлять не спешил. Нас всего лишь провела в свои покои мать Кристины, появившаяся на пороге комнаты, где лежал Борис, буквально через минуту после того, как император и целители начали приходить в себя. Нас – это меня, Кристину и Клавдию. Последняя была так вымотана, что я нес ее на руках. В другой ситуации император наверняка позвал бы прислугу, приказал бы позаботиться о Клавдии и о нас, но сейчас ему было явно не до того. Он так и сидел у постели Бориса. В покое госпожи Алмазовой подали чай, кофе, бутерброды, какую-то выпечку. Над Клавдией захлопотали горничные. «Поешьте». Усталым голосом сказала Мария Петровна нам с Кристиной. «И выпейте вот этот отвар». Она придвинула нам пузатые керамические чашки. «Я представляю, что вы сейчас чувствуете. Вам необходимо восстановиться». Кристина взяла чашку, без всякого аппетита на нее посмотрела и перевела взгляд на мать. «Мама, ты тоже отдавала цесаревичу энергию?» «Случалось», — кивнула Мария Петровна. «Приступы великого князя всегда неожиданны. И тот, кто оказывается рядом, делает все, что от него зависит. Сегодня меня рядом не случилось». В словах женщины мне послышалось смущение, как будто она, убежденный черный маг, оправдывалась перед дочерью за добрые поступки, которые время от времени приходилось совершать. Кристина, кивнув, отпила из чашки, взяла крошечный бутерброд. Ее примеру последовала молчаливая Клавдия. Я тоже не заставил себя упрашивать. Голода пока не ощущалось, но я хорошо знал, что уже через полчаса меня скрутит со страшной силой. Раздобыть еду в академической столовой в неурочное время – та еще затея. «Безумный, совершенно безумный день», – вздохнула Мария Петровна. Одну из фрейлин сегодня арестовали. Вы, полагаю, знаете, кого?» Она посмотрела на меня. «Луизу фон Краузе», — сказал я. «Верно. Девочка, похоже, повредилась в уме. Иначе я не знаю, как объяснить ее сумасшедший поступок. Покушение на убийство князя Борятинского». Клавдия вздрогнула и посмотрела на Марию Петровну. «Прошу прощения?» пролепетала она. «Не волнуйтесь. Ваш драгоценный Константин Александрович сидит рядом с вами», улыбнулась Мария Петровна. «Все уже закончилось. Хотя, полагаю, вам придется рассказать о том, что с вами случилось. Вам обоим». Она перевела взгляд с меня на Кристину. «Нос выбросила наизнанку», сказала Кристина. «Да». «И боюсь, об этом уже известно всем», – кивнула Мария Петровна. Улыбка ее исчезла, голос похолодел. Теперь с Кристиной разговаривала не мать, а стацдама императорского двора. «Я была бы чрезвычайно признательна, дорогая, если бы ты объяснила, что заставило тебя в этом участвовать». В наступившей тишине Кристина не на шутку задумалась, а потом вдруг послышался стук. Мы все одновременно посмотрели на пол. «Господи, все благой! Это еще что?» воскликнула Мария Петровна. «Подарок!» Кристина, быстро наклонившись, подняла невесть откуда вывалившийся револьвер. «Подарок? От кого?» Мария Петровна на глазах начала закипать. «Неужели твой сумасшедший отец...» «Это я!» Сказал я, пока не прозвучало лишнего. В смысле, не отец Кристины, я. А револьвер подарил, я. Мария Петровна и Клавдия посмотрели на меня. Клавдия улыбнулась и опустила голову. Мария Петровна закатила глаза. «О боже! Как же я этого опасалась! Значит, слухи о расторгнутой помолвке с Нарышкиной... Правда?» помолвке Удивилась Клавдия. «Чьей помолвке?» Эта невинная душа, похоже, была единственным человеком в Петербурге, не интересующимся светскими сплетнями. «Не было никакой помолвки», – выпалила Кристина. «Все это с самого начала лишь слухи. И ничего более». Я кивнул. И хотя ситуация и так была предельно неудобной, мне в голову влезла еще одна неудобная мысль. Что там насчет родовой магии на Рышкинах? Этой вот музыки, которая начинает играть, когда рядом оказывается тот самый, избранный. Тот, который судьба. Я ее, честно говоря, давно не слышал. Мария Петровна хотела было что-то сказать, но тут в дверь, быстро постучавшись, вбежала какая-то девушка. Сделала книксен и сказала. «Прошу прощения, Ваша Светлость. Его сиятельство, господина Борятинского, «Срочно требует к себе Его Величество!» Я встал. Клавдия тоже попыталась подняться. «Сидите, сидите, Клавдия Тимофеевна!» Строго сказала ей Мария Петровна. «Сегодня я вас точно никуда не отпущу. Вы – моя гостья. По крайней мере, до тех пор, пока не придете в себя. А чуть позже, полагаю, их Величество также вспомнят о вашей самоотверженности. И как минимум...» Пожелают принести вам благодарность лично. Я попрощался с Клавдией взглядом и направился к двери. Кристина пошла вслед за мной. «Дочь», – усталым голосом позвала Мария Петровна, – «тебя не звали». А я и не напрашивалась на аудиенцию. Я собираюсь вернуться в академию, – спокойно сказала Кристина. «До свидания, мама». Я приоткрыл для нее дверь и сам вышел следом провожаемый тяжелым взглядом стац дамы